Устройство на новом месте и отъезд. В отеле мне сообщили, что поскольку компьютеры еще не привезли в передовой предвыборный отряд, у меня в распоряжении будет почти месяц. Время, которое можно посвятить изучению языка и культуры Кхмир. Расслабленный темп. Я устроился в уютном отеле Royal, том самом, в котором в 1975 году останавливался репортер «Нью-Йорк Таймс» Сидни Шамбург, Это знает любой, кто смотрел фильм «Смертельные поля». Бассейн все еще находился на том же самом месте позади отеля, причудливо грубоватый стиль которого показался мне интересным. В моем номере был кондиционер, который почти всегда работал. И одна из горничных стирала мои штаны и рубашки за 50 американских центов за штуку, что удваивало ее зарплату в том случае, если я менял свою одежду пять раз в неделю. Свое нижнее белье я стирал сам. Французы построили Ройель в 1930 году в расчете на то, что он станет лучшим отелем Камбоджи. Он отличался интересной внутренней отделкой, высокими потолками, широкими деревянными полированными перилами на витых лестницах. И в моей просторной ванной было нечто, чего такой неотесанный парень, как я, раньше не видел. Беде. На второй день в Камбодже я присоединился к группе волонтеров ООН, изучающих язык и культуру Кхмер. Администраторы ООН не пожалели денег для организации самых лучших занятий, которые можно купить за деньги. Для этого они наняли выдающегося лингвиста мистера Тила Тинга из Австралии. Мистер Тинг, камбоджиец, по происхождению изучал прогрессивные способы преподавания в университете в Австралии. но решил использовать ту же методику, которая применяется в общеобразовательных школах Камбоджи. Яростно писал на доске, заставлял студентов это переписывать себе в тетради. Опять яростно писал на доске, заставлял студентов переписывать. И так целый день. Таким образом, мистер Тинг умудрился пропустить отработку правил, ролевые игры, диалоги, Другими словами, любой вид участия обучающихся в образовательном процессе. По словам еще 18 студентов группы, методика «Я пишу, вы переписываете» отрабатывалась каждое утро, каждый день. После обеда началось занятие по культуре и страноведению. Сегодняшняя тема – женщины. Поскольку некоторые мужчины в классе, как и я, были не женаты, мистер Тинг, не теряя времени, рассказал нам, как отличить хорошую камбоджийку от плохой, плохую выдаст подволакивание каблучков босоножек при ходьбе. Он это продемонстрировал и попросил прислушаться к звуку шаркающий скребущий, шаркающий скребущий. Продолжая тему женщин, мистер Тинг сказал нам, что проституция раньше не была так распространена в Камбодже, как во всей Азии. Если ему верить, правда заключалась в том, что эти французы-гедонисты занесли сюда древнейшую профессию в прошлом веке, чтобы их солдаты не скучали по дому. Сноска. Гедонист. Сторонник, последователь гедонизма. Гедонизм – учение, согласно которому удовольствие являются высшим благом жизни. Все пошло от французов, а камбоджийцам потом уже было с этим не справиться. Вот почему, по словам людей, не живущих в отеле «Ройль», водителя рикши можно уложить за вокзалом, взяв с него всего два доллара. К вечеру я был измотан. В гостинице меня ждала записка. Мистеру Тому немедленно приступить к обязанностям в передовом предвыборном отряде. Вот так закончился мой первый и последний день, изучению языка и культуры Кхмер». На следующий день на работе я и встретился со своим начальником Хьюго. Хьюго был родом из Болгарии, а его акцент, по моему мнению, был похож на акцент графа Дракулы. Он переехал из Болгарии в Нью-Йорк для работы в ООН, и теперь его жена и дети живут в Коннектикуте, а его самого прислали в Камбоджу две недели назад. Я с ним поговорил минут двадцать. Он имел довольно приятную наружность, но курил сигарету за сигаретой и выглядел немного осунувшимся для человека одного со мной возраста. Сразу же после нашей встречи Хьюго на три дня отправился на площадку. Потом у меня состоялся с ним еще один получасовой разговор, и он снова исчез на неделю. Но ничего, неожиданно прибыли компьютеры, и мне надо было их устанавливать. Без проблем. Затем мне нужно было обучать пятерых других работников. Без проблем. Все шло хорошо. Потом я узнал, почему меня выдернули из страноведческо-языкового класса. Было решено, что всех его студентов через несколько недель пошлют из столицы в провинции, где они произведут подробную перепись потенциальных избирателей. Но прежде чем они туда отправятся, другие должны расчистить им дорогу. Среди других, оказывается, должен быть я. Таким образом, в апреле 1992 года мне доверили миссию объездить в команде с другими волонтерами отдаленные провинции Камбоджи и собрать имеющиеся у правительственных камбоджийских работников данные о потенциальных избирателях. Так что прощай, Пномпень И...